Так вы собираетесь на Пайс на Марегаланд? Испанец ответил не сразу. Пальцы его мягко перебирали струны гитары. Полные яркие губы чуть ещё улыбались, но в этой улыбке промелькнуло что-то зловещее, а тёмные глаза блеснули. Гарнизоном Бастера командует некая шкатина по фамилии Куливен. У меня с ним свои счёты.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 Мысль о нем, скорее, даже вдохновляла испанца. Он пришел в отличнейшее расположение духа, когда к заходу солнца ветер, наконец, посвежил, и корабль прибавил ходу. В этот вечер в капитанской каюте Эстремадуре царило шумное веселье. То и дело раздавались взрывы хохота, и было выпито немало хмельного испанского вина. Капитан Блатт пришел к заключению, что Велика должна быть задолжность французского правителя Мари Галанд до Нухуана, если предстоящее сведение счетов вызывает такое бурное ликование испанца. Личной же симпатии Блада оставались на стороне французских поселенцев. Ведь ему готовила было одно из тех чудовищных нападений, которыми так прославились испанцы, возбудив к себе заслуженную ненависть в Новом Свете. Но он был бессилен пальцем пошевелить нау в их защиту, бессилен даже поднять голос. Он вынужден был принимать участие в этом декакарском веселье по поводу предстоящей резни. Вынужден был поднимать тост за то, чтобы все французы вообще, полковник де Колен в частности, провалились в тартрары. Утром, выйдя на палубу, капитан Блатт увидел Мелеха в, в 10-12 по левому борту длинную береговую линию острова Доминика. А впереди на горизонте неясно уступали из туманной дымки очертания серого массива, и он догадался, что это гора, возвышающаяся в центре круглого острова Мари-Галланта. Значит, ночью, миновав Доминику, они вышли из Карибского моря в Атлантический океан. Тот же Иван в отличном настроении, начав ображнячиние, по-видимому, несколько его не утомило, присоединился он к Бладу на корме и сообщил ему всё то, что Блад уже знал сам, хотя, разумеется, и не подавал виду. Часа 2 они продолжали держаться прежнего курса, идя прямо по ветру с укороченными парусами, милях в 10 от острова, который теперь уже зелёной стеной вырастал из бирюзового моря. Отревистые слова команды и пронзительные свистки боцмана привели в действие матросов. Над палубами из тремадуры натянули сети для падающих во время сражения обломков фрегата. С пушек сняли чехлы, подтащили к ним ящики с ядрами и вёдра с водой. Прислонившись к грязным поручням на корме, капитан Блад с интересом наблюдал, как мушкетёры в кирасах и шлемах выстраиваются на шкафуте.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 Капитан Блад последовал за ним, не обращая внимания на предостережение испанца, советовавшего не выходить на палубу без доспехов. Галеон находился уже в 3 милях от порта Бастер. Корабль не выкинул флага, не желая по вполне понятным причинам лишний раз оповещать о своей национальности, которую, впрочем, и без того не трудно было установить по линиям его корпуса и оснастке. на расстоянии мили Дон Хуан уже мог обозревать в подзорную трубу всю гавань и заявил, что не обнаружил там ни единого военного корабля значит, в предстоящем поединке им придётся иметь дело с одним только фортом и гидро, ударивший точно в нос эсмадуры, показала, что комендант форта как никак знает свои обязанности. Не взирая на это ясно выраженное требование лечь в дрейф, галеон продолжал идти вперёд и был встречен с залпом двенадцати пушек. Не получив особых повреждений, корабль не отклонился от курса и не открыл огня. Идон Хуан заслужил в эту минуту молчаливое одобрение капитана Блада.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 Едем уменьшив возможность попадания. Когда он развернулся, чтобы атаковать снова, за его кормой, кроме пинасы, сослужившей службу капитану Бладу, покачивались ещё три шлюпки, спущенные на воду с суд Легара. На этот раз во время атаки на Эсмадуре был повреждён визаньрей, и красивые резные украшения палубака разбиты в щепки.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 Через несколько минут испанцы были уже на берегу и взбирались по отлогому склону с целью напасть на форт Суши. А шлюпки повернули назад к кораблю за новым подкреплением. Гальон тем временем снова продвинулся вперёд и дал ещё один бортовой залп по форту, чтобы отвлечь внимание от нападающих с суши и увеличить панику. мимо ответила огонь четырёх пяти пушек, и двадцатифунтовое ядро расщепило фальшборт. Но галеон тут же отошёл снова, не получив больше никаких повреждений и двинулся на сближение со своими лодками. Лодки ещё не были полностью загружены, когда мушкетная перестрелка на берегу прекратилась. А затем над морем разнеслись лязгающие крики испанцев, и почти вслед за этим резкие удары молотков по металлу возвестили, что пушки беззащитного форта выведены из строя. До этой минуты капитан Блад был лишь бесстрастным наблюдателем событий, о которых он мог судить с большим знанием дела. Но теперь мысль его невольно обратилась к тому, что должно было последовать за победой. И этот бесстрашный, закаленный в боях корсар, строгнулся, зная, как ведет себя испанская солдатня при подобных набегах, и что за человек ее командир. Война была профессией капитана Блада, и в жестоком бою с беспощадным противником он мог сам быть беспощаден. Но когда поселения мирных колонистов предавались безжалостному разграблению грубой, разъяренной солдатней, возмущение и гнев сжигали его душу.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 Дон Хуан посмотрел на него как на смешного чудака. "Что ж, придётся вам пасть жертвой вашей чрезмерной щепетильности", сказал он и, продолжая смеяться, спустился по шторм-трапу, ожидавший его шлюпку. Капитан Блад остался на юте, откуда ему был хорошо виден весь городок, раскинувшийся на берегу всего в какой-нибудь миле от корабля, уже бросившего якорь на рейде. И если второй корабль остался один только в Рагус, и с ним человек 15 матросов. Но порядок соблюдался. Матросы несли вахту, и один из них, опытный канонир, в случае чего готов был открыть огонь. Дон Севастиан Вирагус, оставленный на корабле, проклинал свою несчастную судьбу и со смаком расписывал изречения, которых он лишился. Это был невысокий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 но теперь давал себе слово, что отныне всегда будет верен ей. А тем временем стоявший рядом с ним молодой испанец, которому он с радостью свернул бы шею, клял, на чем свет стоит всех богов и все небесное воинство, за то, что они лишили его возможности повеселиться там, на бегу, в этом ау-аду. Грабители вернулись под вечер той же дорогой, какой ушли, мимо умолкнувшего порта. И лодки доставляли их по изумрудно-зелёной воде к стоявшему на якоре кораблю. Они возвращались шумно, с песнями, слякующими возгласами, разгречённые вином и ромом. Некоторые ещё галели окрованленными повязками, и все как один были нагружены трофеями. Они отпускали мерзкие шутки, рассказывая о произведённом ими опустошении, и похвалялись своими омерзительными подвигами.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 закутанная с головой в плащ. Из-под тёмных складок плаща выглядывал край шёлковых нижних юбок и брекающие ноги в шёлковых чуках и изящных туфельках на высоком каблуке. С возрастающим удивлением капитан Блад убедился, что похищенная женщина, по-видимому, дама из высшего общества. Следом за матросами по трапу поднялся Дон Хуан.